Глава шестьдесят п я т Хантер. Мам, я не собираюсь снова это обсуждать. Он приедет на первый матч и, дай бог, на последний, чтобы разделить с нами победу. А может вообще на всех играх побывает. Все необходимые приготовления уже сделаны. Ты сама видела, да и доктора их одобрили. Очень любезно с твоей стороны, но... Можешь не приходить, если не хочешь. Но Джон будет там, даже если мне придется поставить весь мир на уши. У меня есть средства, так что я сделаю все, чтобы это случилось. Но его здоровье, ты не понимаешь. Понимаю, понимаю, что ты хочешь оберегать его до самой смерти. Но такую жизнь и жизнью-то не назовешь. Не с м е й так разговаривать. Мы мечтали об этом с самого детства, когда были подростками, сбегали по ночам и пробирались на арену, чтобы покататься. Мы смеялись и пили пиво, которое украли из холодильника, что отец поставил в гараже. Мечтали о том, как Джон будет сражаться за кубок Стэнли. Но он не играет, нет играет, кричу я, когда эмоции пересиливают здравый смысл и уважение, которое я испытываю к матери. Мы одно целое. Разве ты не видишь? Я его ноги, потому что он не может ходить. Его рот, потому что он не может говорить. Его сердце, черт возьми, которое все еще бьется. Так не пытайся остановить его просто потому, что боишься микробов. Позволь ему жить. Позволь ему прийти и увидеть то, о чем он когда-то мечтал, и то, что я пообещал воплотить в жизнь ради него. Ну что ж, говорит она самым чопорным тоном, я расстроил ее. Мне придется поговорить об этом с твоим отцом. Не с м е й лишать этого Джона. Когда она не отвечает, я продолжаю. Бригада медиков прибудет в девять, чтобы осмотреть его и подготовить к безопасной транспортировке. Это больше, чем нужно, но я знаю, что если сделаю это, мама не сможет отказаться. В кассе для вас отложили три билета. Но когда я отключаюсь и бросаю телефон на кровать, мне понятно. п о я в л е н и е отца ждать не стоит.